Глава восьмая. Пробегаю взглядом по монитору, исследуя таблицы расходов, и в дверь стучат. Наверное, привезли обед. Минуту отзываюсь громко и встаю со своего места, откладывая ноутбук на диван рядом. Иду к выходу, открываю дверь и застываю, глядя на мужчину напротив. Что вам нужно? Тигран расслабленно улыбается и кидывает меня взглядом. Отмечает мои шелковые пижамные брюки и такую же футболку. Я не переодевалась, ведь мне никуда не надо сегодня днем. Хотел продолжить с того места, на котором вчера остановились, отзывается с иронией, а я крепче сжимаю ручку двери, мечтая хлопнуть его по его довольной физиономии. Он что имеет в виду тот разговор у туалета? Хмурюсь. Обсудить контракт. О, отступаю, впуская Змагулова в номер. Выглядываю в коридор и замечаю официанта с тележкой. Тот везет мой обед. «Я взял на себя смелость заказать нам обоим поесть, если вы, конечно, не против. Умираю с голоду». Тигран обращается ко мне, когда я зависаю, глядя на количество блюд. Поворачиваюсь к нему и произношу красноречиво. «Обед на пять персон?» Склоняю голову на бок. «Я не знал, что вы предпочитаете» разводит руками, пока официант накрывает на стол в моей гостиной. Потом он удаляется, и мы со Азмогуловым остаемся одни. «Я бы хотела прочитать контракт. Вы не взяли?» Иду к дивану, чтобы убрать ноутбук и освободить место для Тиграна. Он вынимает из кармана сотовый, и через секунду на моем ноутбуке пиликает оповещение. «Я сбросил вам на почту», — отвечает и сбрасывает с плеч пиджак, укладывая тот на спинку дивана. На нем теперь белая рубашка и брюки, а Змагулов закатывает рукава. «Мне нужно время, чтобы это прочесть», задумчиво пролистываю электронный вариант договора. «Я не тороплю. Мы можем сперва перекусить, либо я дам вам время почитать, а после за обедом обсудим». «Блюда остынут. Пожалуйста, ешьте, я присоединюсь чуть позже». «Устраиваюсь на диване, как работала прежде, и приступаю к чтению». Змагулов обедает, сидя за столом гостиной, после совершает несколько звонков, выйдя в соседнюю комнату, потом печатает что-то в своем мобильном. Но я сомневаюсь, что он пользуется мессенджерами или соцсетями, скорее отвечает кому-то на письмо по электронной почте. За эти пару дней Тигран создал впечатление очень занятого человека, и это невольно внушает уважение. Я провожу за чтением около двух часов. Мой обед уже остыл, но я не вспоминаю о нем, потому что судьба компании важнее. Заканчиваю читать последние страницы и убираю ноутбук с колен, обращаясь к Тиграну. Он стоит у окна и смотрит куда-то вдаль. Его профиль задумчив и расслаблен. И я снова вспоминаю ту нашу ночь на его террасе. «У меня есть несколько вопросов. Обращаюсь к мужчине у окна. Первый». Насколько необходимо передавать вам залоговую на весь бизнес, если я могу дать расписку и включить туда, к примеру, квартиру и свой загородный дом? «Вы боитесь лишиться бизнеса, но не квартиры или дома?» – оборачивается ко мне. Его руки в карманах, плечи чуть опущены, но он все равно выглядит внушительно и мощно. И я в который раз обнаруживаю в голове мысль, что Тигран очень красив. Бизнес это все, что осталось у меня от отца. Мне не хочется рисковать. Речь идет о больших деньгах. Я буду платить исправно, отзываюсь спокойно. Тогда вам не о чем переживать, отвечает, пожимая плечами. Еще вопросы? Там написано, что вы хотите присутствовать на советах директоров как инвестор. Это обязательно? А что в этом такого? Скидывает брови, удивляясь именно этому вопросу. «Ничего, просто зачем вам это? Разве этот займ не стандартная процедура кредитования, в результате которой вы получите в полтора раза больше, чем дали нам? Чему усложнять?» «Я хотел бы убедиться, что решения, которые принимает фирма, соответствуют нашим общим целям». «Хорошо. И последнее. Вы просите снять с должности моего мужа, но он исполнительный директор. Я не могу сделать этого». «Кто тогда займет его место?» «Вы», — находится с ответом. «Я не обученный специалист. Мне сложно будет влиться в должность, и мы потеряем драгоценное время пока». «Это одно из условий, и вам не остается ничего, кроме как согласиться или отказаться от контракта. Я даю вам право выбора». «А Рома знает об этом условии». Встаю с дивана и подхожу к Азмогулову, заглядывая в глаза. «Я вписал его вчера ночью», — произносит спокойно. «Почему же?» — хмурюсь, пытаясь понять его. «Потому что меня раздражает ваш супруг». «Делайте с этой информацией все, что захотите, Фаина. Но вам придется принять этот факт. Либо я работаю с вами бок о бок, либо сделки не будет».